Глава 19. Четыре богини Прошло еще несколько времени. Настал, наконец, памятный день, когда Кортес своей победоносной горстью испанцев вошел в Мексико. Я не присутствовал при свидании Монтесумы с Кортесом, но видел, как император отправился на это свидание в великолепии, которому позавидовал бы сам царь Соломон. Под вечер Монтесума возвратился в своем золотом паланкине обратно, но не в свой дворец, а во дворец, построенный его отцом Акса, в пятистах шагах от его собственного дворца, где теперь пребывал весь его двор и вся семья. Я сидел в раззолоченном ложе в одной из своих комнат и вдруг услыхал звуки труб и барабанов, крик и шум толпы, и, взглянув в окно, увидел испанцев, проходивших по главной улице города. Впереди ехал на коне Кортес, человек среднего роста, в блестящих доспехах, а подле его стремени, держась за него, гордо выступала индейская девушка в белом одеянии. Это была Марина, я сразу узнал ее. Лицо ее сияло счастьем и любовью к господину, самодовольствие скрывалось в ее гордой осанке. Я стал вглядываться в лицо каждого проходившего мимо меня испанца, надеясь узнать в одном из них моего заклятого врага до де Гарсия. Дело убийств и грабежей. Приманка богатой добычи, конечно, должны были привлечь его под знамена Кортеса, если он только был еще жив. А что-то говорило мне, что он жив. Однако Гарсия здесь не оказалась. Не прошло недели как Монтесума был предательски схвачен испанцами и сделан пленником. С этого времени, что ни день, то испанцы проявляли себя новыми возмутительными поступками. Некоторые кацаки и военачальники прибрежных провинций убили испанцев, оставшихся на берегу, и Кортес, вытребовав их в Мексико, сжег их живыми в самом дворе дворца. Мало того, Монтесума должен был присутствовать при их казни. Для большего посрамления на него надели кандалы, как на последнего преступника. И после этого оскорбления Монтесума присягнул на верность и дружбу королю Испании и даже способствовал испанцам овладеть какамой, царем Тецкуко, предательски предав его в руки испанцев, против которых этот государь хотел идти войной. Затем Монтесума отдал в руки испанцев все золото и все богатства страны Анахуака, и все это народ терпел. Но когда Монтесума предоставил чужеземцам совершать свое христианское богослужение в главном капище Мексика или Теноктетлана, народ возмутился и восстал против него и против испанцев. Тысячи ацтеков, словно разбушевавшееся море, разлились по городу. В воздухе стоял грозный ропот, и испанцы поняли приближение грозы. «Кортеса в эти дни уже не было в Мексику. Он с частью своих людей должен был вернуться на берег, где выступил против него Нарваес, посланный злейшим врагом Кортеса Веласкисом, губернатором Кубы, захватить и изгнать победителя из страны Анахуак. Начальство над испанцами и судьба Мексико были переданы Кортесом одному из его соратников, Идальго Альварадо, зверская жестокость которого не знала границ». Тем временем, почти незаметно среди всей этой тревоги и волнений, среди горя, стонов и всеобщего уныния, наступил день, назначенный для моего торжественного бракосочетания. Это было как раз накануне ужасного избиения 600 знатнейших ацтеков, собравшихся на празднество в честь Бога Хуицля. В этот день моего бракосочетания я почти целый день не имел покоя от поклонений и возжигания курений передо мной. Так что у меня голова пошла кругом, и я почти одурел. Под вечер для меня был приготовлен великолепный пир. Музыка звенела, не смолкая с самого утра. Танцовщицы плясали, пели песни и плясали. У меня рябило в глазах, а перед концом все присутствующие на пиру поднялись и воскликнули в голос, как один человек. «Слава тебе и хвала, скат! Блажен ты здесь, на земле, блажен будешь и там, в стране солнца!» «Когда ты придешь туда, вспомни о нас, бедных, что хорошо относились к тебе, отдав тебе все, что имели лучшего, и ходатайствуй, чтобы наши грехи отпустились нам. Слава тебе, Тецкат!» Затем двое важнейших сановников взяли факелы и проводили меня в великолепную залу, которую я никогда не видал до этого дня. Здесь меня обступили слуги и художники и занялись моим туалетом, переодев в самые великолепные одежды, увешали меня драгоценностями и убрали как идола. Когда это было сделано, факелы вдруг загасили, и я остался во мраке. Некоторое время кругом царила мертвая тишина, затем не послышались вдали постепенно приближавшиеся женские голоса, которые пели странную сладкозвучную свадебную песнь. Вдруг песня смолкла, и я услышал шелест женских платьев и тихий шепот, а затем раздался мужской голос. «Вы здесь, счастливые избранницы неба!» «Мы здесь!» — ответил женский голос, который я принял за голос принцессы Атоми. «О девушке Анахуака!» — продолжал тот же мужской голос. «И ты, Тецкат, бог из богов, внемлите моим словам!» «На короткое время избрал вас Бог в свои жены, и пока Он здесь, с нами на земле, вы должны сделать Ему пребывание среди нас отрадным и приятным, чтобы Он, вспоминая вас, пребывал неизменно благосклонен ко всем нам, когда переселится в жилище солнца. То из вас, которая того пожелает, дозволяется не разлучаться с Ним и с Ним вместе переселиться в жилище блаженных. Но я говорю всем вам — Любите его, ласкайте и старайтесь дать ему усладу и счастье, чтобы он замолвил доброе слово за вас и за весь народ наш. А ты, скат прими себе в жены этих красивейших и добродетельнейших девушек нашей страны и, полюбив их, полюби народ наш, благослови их своим благословением с высоты небесной и ради них благослови всех женщин наших и потомство их. Голос смолк, и несколько минут длилось полное молчание. Затем тот же голос продолжал. «Женщины, именем всех милостивых и грозных богов, я венчаю вас Тецкату, Творцу Вселенной, Богу всех благ земных, и приказываю быть ему нежными, любящими женами во все время пребывания его на земле». «Бог берет вас себе в жены, вас, которых он создал, чтобы символ единения между ним и вами был совершен. Но прежде чем вам дано будет вкусить блаженство на земле, вы должны увидеть то, что предстоит». При этих словах вдруг зажглись сотни факелов в дальнем конце залы. Я увидел там на жертвенном камне мужчину. Жрец занес над ним свой нож, пятеро других жрецов держали его. В тот момент, когда сверкнул нож, факелы разом загасли, раздался глухой звук, затем как бы глухой стон, и все стихло. Когда снова зажглись факелы, ни жертвенника, ни жертвы, ни жрецов уже не было. А невесты мои снова пели свою тихую, сладкозвучную свадебную песню. Все они были высоки, стройны и очень красивы в своих белых одеждах, убранные цветами и множеством сверкающих драгоценных камней, эти четыре богини. Но прекраснее всех была Атоми. Одна за другой подходили они ко мне, улыбаясь и преклоняя передо мной колени, и целовали пальцы руки моей, произнося «Я счастливица избрана быть тебе женой, блаженный тыцкат. Пусть милосердные боги сделают меня привлекательной для взоров твоих, чтобы ты полюбил меня, как я боготворю тебя». Затем одна отходила, и подходила другая. После всех подошла и о томи. Она произнесла тоже, потом прибавила тихо, едва слышно. «Ты не любишь меня, Тейль, поэтому, если будет на то твоя воля, «Пусть мы будем разведены по нашему взаимному соглашению. Мы ведь были соединены помимо нашей воли. Тогда я избавлюсь хотя от части своего позора. Эти девушки нас не выдадут. Пощади меня». «Как желаешь, Атоми», — произнес я. «Благодарю тебя, Тейл, за твою доброту». Промолвила она с печальной улыбкой и отошла. Я поглядел ей вслед. Она была так хороша. Так величественно и вместе так кротко и покорно, что в сердце своем я ощутил к ней нечто похожее на любовь. С этого дня и до самого страшного дня моей казни мы не обменялись с ней ни одним поцелуем, ни одним словом любви, но дружба наша росла и крепла с каждым днем, и мы почти все время проводили вместе. Я старался обратить ее к истинному Богу, но о том и крепко держалась веры своих предков хотя душа ее и возмущалась против человеческих жертв. Она уверяла, что эти жертвы введены жрецами, что в древние времена на алтари богов возлагались только цветы. Мало-помалу, незаметно, чувство мое к Атоме перешло в любовь. После Лили я никого на свете не любил так, как ее. Остальные же девушки положительно опротивили мне, хотя я старался не показать этого из боязни, что несчастные должны будут умереть в страшных муках за то, что не сумели угодить мне. Я опировал целые дни и ночи со своими женами, стараясь опьяниться и забыть грозившую мне страшную участь. Настал, наконец, и день празднества в честь Хитсля. Его праздновали обильными жертвоприношениями, песнями и пляской в ограде большого двора главного храма. Двор этот окружен со всех сторон высокой стеной, но с небольшого теокалия в дворцовом саду я мог видеть все это празднество, на которое собрался весь цвет родовитых отстеков. Перед тем, как отправиться на это торжество, мог зашел ко мне. Судя по его пышному одеянию, я заключил, что он намерен принять участие в священной пляске. «Скажи мне, принц, танцующие не будут вооружены?» «Конечно нет. Это не в обычай у нас. Да и к чему? К чему? Ведь это же цвет молодежи всей страны, и они будут исполнять свой танец безоружные в этом замкнутом со всех сторон дворе, а испанцы, вооруженные с ног до головы, будут смотреть на них? Что, принц, если между испанцами и ацтеками вдруг завяжется ссора? Ведь не убийцы же беззащитных эти белые люди, Тейль!» Но ну, как бы там ни было, праздника отложить нельзя. Видишь, наши знатные люди собираются, и танец сейчас начнется». «Не ходи туда, Гватемок!» — просил я. Вскоре к нам пришла и Атоми. Мы втроем расположились на вершине маленькой пирамидки, откуда открывался вид на храм и на его большой двор, где должно было происходить празднество. В пестрой толпе богатой и великолепно разряженных индейцев мелькали там и сям стальные кольчуги и шлемы испанцев с мечами и пиками, со шпагами и кремневыми ружьями. Когда танец индейцев был в полном разгаре, испанцы стали незаметно собираться плотными кучками, заграждая выход во многих местах ограды под защитой стен. «Смотри, принц, что бы это могло значить?» Обратился я Гуатемоку, и едва успел договорить эти слова, как испанцы со всех сторон разом открыли ружейный огонь в беззащитных пляшущих ацтеков. Последние сбились в кучу, как испуганные овцы, и оставались неподвижны в недоумении. Испанцы воспользовались этим моментом и с мечами и шпагами набросились на беззащитных с громким криком имени своего патрона, как они всегда это делают. В несколько минут из шестисот человек от стеков не осталось ни одного в живых. Все они лежали мертвыми или умирающими на мозаичной мостовой двора храма, а испанцы с криками торжества и победы накинулись на них, словно волки на падаль, и принялись грабить убитых, снимая с них их драгоценные уборы и украшения. Неправ ли я был, принц, что удержал тебя? спросил я, но и мог ничего мне не ответил он не сводил глаз с убитых и их убийц. «Вы, христиане, хорошие люди, нечего сказать», — с горечью вымолвила Атоми. «Полагаю, что теперь отец мой Монтесума доволен своими гостями и тем, как они отплатили ему за гостеприимство». «Теперь нам остается только отомстить», — воскликнул наконец Готемок. «Монтесума стал женщиной, и я не посмотрю больше на него». Если явится необходимость, я своей рукой убью его. Теперь в этой стране осталось только два вождя: дядя мой Куитлахуа и я. Я иду созывать войско. Юноша повернулся и быстрым, решительным шагом удалился из сада. Всю ночь весь город шумел, как потревоженный пчелиной улей, а на утро десятки тысяч вооруженных воинов запрудили всю площадь и улицы города и, как волны прибоя, устремились на дворец Акса. Но оружейные выстрелы заставили их отхлынуть. Одна, другая и третья бешеная схватка были отбиты испанцами. Но вот Монтесума, этот обабившийся император, появился на стенах осажденного дворца и стал умолять подданных не нападать на испанцев. И таково было благоговение его народа перед святостью его сана, что ради него они прекратили атаку, хотя не сняли осады. Сотни ацтеков сложили свои головы, но немало и испанцев, и их союзников пало в эти дни или было забрано в плен и потом тут же принесено в жертву богам на глазах их товарищей. К этому времени возвратился Кортес и почти беспрепятственно вошел во дворец Акса, приведя с собой значительное подкрепление из новых союзников. Чтобы успокоить волнение народа, он выпустил на свободу Куэтлаху, брата Монтесумы. Но последний, как только очутился на воле, тотчас созвал совет, на котором решено было умереть до последнего, но не покоряться испанцам. А Монтесуме же было объявлено, что он лишился рассудка и погубил свое царство своей трусостью. Действительно, если бы решение встретить испанцев силой оружия было принято два месяца назад, к этому времени во всей стране Анахуака не осталось бы ни одного чужеземца.